Глава 3. «За утро у меня родилось много идей, как наладить мой новый бизнес, и немалая вина в этом того, что у меня появились живые деньги, которые удалось заработать сегодня. Хорошая мотивация. Вот что мне нужно было для толчка. Первым делом заехали в местный банк, и я арендовал там большую банковскую ячейку, а также завел несколько счетов, в том числе и на предъявителя». Затем с Потапом направились в мастерскую, где я заказывал заготовки для своих артефактов и где предстояло заказать профессиональный копир, с помощью которого я буду выпускать изделия в промышленном масштабе. Для начала я взял контакты мастерской по изготовлению заготовок для амулетов и отправился туда. Мне повезло застать владельца мастерской, и я смог осмотреть современные станки, на которых производились заготовки. Затем заключил договор на поставку заготовок по 500 штук в месяц, и тут уже пришлось переплатить за секретность. Каждую неделю владелец мастерской будет отвозить заготовки в банк и класть в банковскую ячейку, забирая оттуда заявку на новые заготовки и деньги за всю партию вперед. Затем эти заготовки будет забирать Потап и привозить их поместье. Таким образом, выяснить, откуда я их беру, будет довольно проблематично. По объему это не такая уж и большая сумма выйдет, поэтому подозрение не должно вызвать. После обсуждения всех условий я уселся чертить копир, добавив в него несколько ненужных функций, таких как кронштейны для крепления электрических двигателей, измерительных шкал, лишних кронштейнов, которые потом просто выброшу. Зато, когда я создал общий эскиз, понять его назначение стало очень проблематично даже для меня. Поэтому мне пришлось перепроверять все несколько раз, но зато никто не поймет, для чего все это нужно. Копира заказал два. Под большие заготовки и для микроскопических операций. За срочность переплатил, и оба мне обошлись в приличную сумму 15 тысяч мун. Если перевести на деньги моего мира, то около 15 миллионов рублей. Конечно, если бы не срочность, можно было бы заплатить раза в три меньше. Но мне важен каждый день, и проще заплатить деньги сейчас, чтобы прибыль получить уже завтра. Сами копиры — всего лишь обычные металлические заготовки, которые еще нужно доводить до ума с помощью рунной магии. Да там даже резцов не было, только крепления под разные виды. Закончив заказом, вернулся в магазинчик, где был до этого, и купил большую партию артефактных резцов, забрав их все, которые были в наличии. Еще прикупил разных заготовок для создания одиночных амулетов и артефактов, разных приспособлений, краски и клей, в состав которых входят магические компоненты. Тут тоже потратил немало денег, но запасся на месяц всем необходимым. Нагрузившись товарами, отправились в наше поместье, где вначале плотно поели, а затем я занялся обустройством мастерской. В подвале поместья нашлась большая комната с массивной дверью и без окон. Тут имелись вытяжка и современное освещение, но она была совершенно пустой. Пришлось принести несколько больших столов и другую мебель, обустроив нормальную мастерскую. Помогали мне в этом мои новые охранники из числа японских наемников. После посещения посольства решил заключить с ними полноценный договор найма, чему они были очень удивлены. После того, как их вырубили в магазине, они думали, что я расстанусь с ними, но, когда общался со следователями из гвардии короля, поинтересовался у разных людей, что они могли им противопоставить, и понял, что без защитных амулетов у них не было никаких шансов. Слишком нагло и профессионально действовали бандиты, да и они вырубили охрану еще с улицы, использовав редкий артефакт паралича. Сегодня уже не до этого, но завтра придется потратить время на защиту магазина, чтобы такого больше не повторилось. На обустройство мастерской пришлось потратить немало времени, накладывая специальные защитные руны на дверь, стены и вентиляцию. То, что сюда захотят проникнуть шпионы, я уже не сомневался, поэтому серьезно готовился к противодействию этому. Перед дверью поставят еще одну, у которой постоянно будут дежурить два охранника». Они будут для отвлечения внимания, основная защита будет строиться на магии. Помимо копиров, я заказал еще резервный комплект, который будет храниться в банке в банковской ячейке. А тот комплект, который будет у меня в мастерской, оборудую системой самоуничтожения. С этим, конечно, придется помучиться, но зато никто не сможет скопировать мое устройство. Пока было время, занялся изготовлением обещанных амулетов для девушек, деньги за которые уже давно получены и потрачены. Затем подготовил несколько заготовок под новую партию артефактов. Ночью займусь изготовлением. Так провозился до вечера, а когда вышел из своей мастерской, располагавшейся в подвале, мне на телефон пришло несколько уведомлений о пропущенных звонках. Первым делом набрал Сонг Йонг. Алло. «Господин, у нас проблемы в магазине. Уже перед закрытием пришли проверяющие с пожарной инспекции и выписали штраф на 300 мун за отсутствие противопожарных систем или амулетов. Затем появились проверяющие с рынка, которые выписали предписание со штрафом на 200 мун. В нем указано, что мы не обеспечили должную охрану магазина, а еще выписали штраф за нарушение пункта договора о вреде арендованному имуществу аж на 2000 мун». Быстро выговорила взволнованная девушка. «Какие сроки по исправлению нарушений?» – спросил я. «Две недели». «Ну, ничего страшного, решим эти вопросы. Раз нам выставили штраф, нужно составить акт о нашем ущербе и к нему прибавить его, добавив к этому компенсацию морального ущерба. Попроси юриста помочь тебе, а все расходы я оплачу». Дал указание, задумавшись, что слишком быстро набежали желающие нас подоить, да и нападение в первый день открытия выглядит очень подозрительным. Это явно сделано целенаправленно, осталось выяснить, кто такой Шустрый и кому мы наступили на мозоль. «Но, Джосси, это ведь мафия, мы что, будем с ними судиться?» – шепотом спросил он. «Да, а что они не люди? Пусть платят, а будут вопросы, обращаются ко мне. В любом случае попытку покушения в моем магазине я просто так не оставлю». «Пусть юрист подготовит документы, а там посмотрим, как они на это прореагируют, если там еще не всех зачистила гвардия короля. Звони День Лунию и договаривайся о встрече. Если возникнут вопросы, звони, я буду на связи», — пояснил я, отключая телефон. Задумавшись, набрал старосту. «Алло», — раздался в трубке обеспокоенный голос. «Соуин, как дела?» «Антон, я переживала, что там у вас случилось. По новостям передавали, что в твоем магазине совершено покушение на наследную принцессу Миней». «Ну, не покушение, а попытка ограбить. И вообще они пришли ко мне. Удивительно только, откуда они узнали так быстро, что я буду арендовать магазин на рынке?» «Ты хочешь сказать, что в этом замешана моя семья?» «Я хочу сказать, что они пришли целенаправленно, уже зная, что я новый арендатор. У меня вымирающий рот без поддержки, и это буквально через несколько часов, как мы подписали договор. Где-то в руководстве рынка сильно течет». «Течет?» «Имеется в виду, что кто-то сливает информацию местной мафии очень оперативно. И что это за штраф такой, нарисовался неожиданно?» «Прости, но отец мне прочитал целую лекцию. То, что, так как это мое первое серьезное дело, я должна показать себя, что умею действовать решительно. Ведь я обязана соблюдать интересы своего рода». Вздохнув, рассказала Со Эн. «Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Теперь продукция для вашей семьи будет идти без скидок, а я займусь поиском магазина посолидней в нормальном бизнес-центре. Прости, но, как сказал один уважаемый человек, ничего личного, просто бизнес». Сказал я, сбрасывая вызов. Задумавшись, понял, что это все неспроста. Имея такой актив, как рынок, не знать, что его крышует мафия и не предупредить об этом, выглядит подозрительным. Вероятно, они не сунулись бы ко мне, но получили наводку и, возможно, даже от отца Соэн. Перенеся магазин, я ничего не теряю, даже наоборот». «Место на рынке не соответствует статусу. Нужно более пафосное место ближе к центру. Значит, решено. Так и сделаю. Ну, а то помещение может пригодиться еще. Не обязательно же делать только дорогие амулеты и артефакты. Может, мне удастся наладить массовое производство? Найму работников и посажу делать заготовки, а мне останется только вносить последний штрих в виде специальных рун. Да еще и копиры помогут». «За раз делать пять штук, практически не тратя ману, по времени займет минут десять. Дольше будет уходить на фиксацию всех заготовок на копире». Следующий набрал суюн, когда немного успокоился. «Алло!» – услышал беспокойный голос девушки в своем телефоне. «Ты звонила мне? Я был немного занят, работал в подвале, там связь не берет». «Я переживала за тебя. В новостях передавали не пойми что. Говорят, что ты магазин свой открывал. А почему друзей не позвал? Мы бы помогли, привели бы знакомых, устроили бы праздничное мероприятие. Почему ты не сказал нам? Я бы всех обзвонила, только Суэн знала, но никому не сказала. Да и что за история с нападением на принцессу?» Засыпала меня вопросами обеспокоенная девушка. И от такой заботы в груди стало тепло. «Думал, своими силами справиться, а принцесса Миней напросилась, отказать не смог. И спасибо за заботу. Скоро буду открывать магазин в другом месте, обязательно воспользуясь твоим предложением». К сожалению, с магазином на рынке возникло немало вопросов, и место оказалось выбрано неудачно. Да и отношение семьи Со-Ин мне откровенно не понравилось. «А что ты делаешь сегодня вечером?» «Тебя бы подлечить немного, да и вообще, в столицу приехала известная группа идолов. Мы можем сходить на них посмотреть. У меня случайно два билета, за которые фанаты убить готовы. Там будет маленький концерт для узкого круга лиц. Заодно познакомлю тебя с известными людьми. Если ты серьезно решил заняться бизнесом, то такие знакомства тебе не помешают. Принцессы, они ведь сегодня есть, а завтра их нет». «Да и как мужчина, ты должен показать всем, что можешь справляться с проблемами самостоятельно. Я лишь чуточку помогу тебе, сведу с нужными людьми», — заискивающим голосом проговорила Суюн. «Для чего это, девушке, я прекрасно понял. Вытащить меня на свидание другим способом не удалось. Она включила голову и решила заманить меня таким образом». Самое интересное, это я у нее должен просить об этом, так как мне действительно нужно обрастать связями и знакомствами. Ну, а совместить приятное с полезным мне не помешает. Вообще, если она уже сейчас просчитывает свои шаги, то в будущем может стать хорошей женой, которая будет дополнять своего мужа. Говорить, конечно, об этом рано, но нужно к ней присмотреться. Да и нравится она мне, чего уж тут скрывать. Даже не так. От нее просто срывает башню. «Хорошее предложение. Не только познакомиться с нужными людьми, но и провести с тобой сегодняшний вечер. Когда за тобой заехать?» – спросил я, пытаясь понять, успеем мы нанять в аренду лимузин или нет. «Через час будет удобно?» – радостно спросила девушка. «Вполне. Тогда до встречи. К внешнему виду требования есть?» — Нет, там будет много молодежи, но и поклонников возраста там хватает, поэтому не переживай. — Ну, я буду в голубом платье, поэтому желательно костюм с черным или синим оттенком. Не переживай, там мы подберем нормальное место для твоего магазина. Тем более о тебе уже многие слышали благодаря случившемуся утром нападению на принцессу. — Хорошо, буду через час от твоего дома, и спасибо за приглашение. Я очень признателен тебе за это. Поблагодарил я, отключая связь. Мне это ничего не стоило, а ей определенно будет приятно. Если перефразировать одну известную фразу, то «добрым словом и кольтом» можно добиться намного большего уважения, чем просто кольтом. Когда собирался, понял, какую глупость сейчас сморозил. Открыв шкаф с одеждой, понял, что у меня всего один приличный костюм, да и тот скоро будет мал. «Нужно срочно обновить свой гардероб, а то так можно и оконфузиться». Как оказалось, Потап машину не вернула, она оплачена до понедельника, что меня обрадовало. Поэтому через час мы уже подъехали к поместью девушки. Суюн выглядела потрясающе. Легкое голубое платье подсвечивалось наружным освещением поместья и придавало девушке особую красоту». «Ты прекрасно выглядишь, тебе очень идет это платье, но ты нелегко оделась?» – спросил я беспокойно. «Там будет жарко, да и не забывай, я лекарь. Могу сама регулировать температуру своего тела, но я рада, что ты беспокоишься обо мне». «Прошу, присаживайся», – сказал я, открывая заднюю дверь лимузина, в котором Потап играл роль водителя. Но с нами, конечно, поехала одна машина охраны, а на выезде с территории поместья присоединилась машина охраны девушки. Первое время ехали молча, не решаясь начать разговор. Да и я переволновался как школьник, хотя за плечами богатый жизненный опыт не только родного мира. А потом совершенно неожиданно девушка пересела ко мне, прижавшись и положив голову мне на плечо. Все это она проделала молча, не говоря ни слова и несмотря на меня, как само собой разумеющееся. Вначале даже хотела возмутиться, но, честно сказать, сердце не выдержало и ускорило свой ритм, а дыхание у меня участилось. Реакция организма на эту «самочку» была однозначной. «Только когда мы подъехали к большому торговому центру, я немного пришел в себя». Собравшись силами, вышел из машины и помог выбраться суюн, которая, взяв меня под руку, повела внутрь. Как оказалось, торговый центр имел отдельный вход в зону развлечений, где был большой танцпол перед сценой и множество столиков по кругу. Показав на входе билеты в виде позолоченных открыток, мы были отправлены к одному из столиков на четверых, где мы и уселись. «Выступление группы начнется через полчаса, поэтому сейчас можно выпить по паре коктейлей, но если ты хочешь, можно и перекусить. Кухня тут разнообразная и кормят очень хорошо», — пояснила Суюн. «Если честно, то я не успел поесть, можно что-нибудь перехватить, только немного, а ты что будешь?» «Руссоколу и фритошку с соусом», — сделав заказ у официанта, я спросил у нее. «А что ты делаешь во второй половине дня?» Мне дедушка подарил небольшую медицинскую клинику. Хочу завтра посмотреть ее. Если хочешь, давай сходим вдвоем. Мне будет приятно, если составишь мне компанию. С утра у меня обещанное свидание с Хваен. Придется отрабатывать. Я ведь обещал, дал слово. Вздохнув, произнес я. Честно признаться, но на свидание меня совершенно не тянуло. Не то чтобы девушка мне не нравилась. Просто не видел в этом необходимости. А... «Если она даст свое свидание с тобой мне, ты составишь компанию?» Смутившись, спросила Суюн. «Мне кажется, это нереально. Она так хотела увидеться со мной, что, мне кажется, не откажется от своей затеи даже за гору золота». «За золото нет. А вот если я продам ей редкий подарок, приобретенную ее любимого айдола из группы «Бактан Бой» или парень из «Банктона», она может и согласиться на это». Ты не знаешь, какая она фанатка, только скрывает это от всех. Даже сегодня они будут выступать, а она придет сюда скрытно, вырядившись в парня, чтобы ее никто не узнал. Но учти, это тайна, которую никто не должен знать. Хотя ее родители, вероятно, знают, но все делают вид, что это секрет.